Смутные и довольно банальные размышления. К сожалению, я практически ничего не знаю о соляных пещерах под Орлиным гнездом. Как и многого другого из того, что стоило бы знать. Конечно, по сравнению с гибелью человечества, все это кажется сущим пустяком, да и само человечество тоже. Просто нарост на спине исполинской черепахи, бороздящий великий океан Универсума, зарубцевавшаяся язва космического желудка. И тем не менее... Обидно осознавать, что я не потрудился выяснить для себя даже те подробности окружающего мира, которые имели ко мне самое прямое отношение. Если задуматься о смысле человеческой жизни, больше того, о смысле появления такой составляющей Вселенной, как мыслящее существо, не думаю, что Господь обошелся в этом деле одним лишь племенем людским, то я вижу этот смысл в постоянном пополнении знания, информационном коллекционировании, инфотилии, если хотите. Возможно, накопив необходимый интеллектуальный багаж, научившись делать выводы и понимать окружающий мир, человек смог бы постигнуть этот истинный смысл. Такой божественный квест. Пока не найдешь спрятанного в сандалии скрупула, ворота моря не откроются, и сияющая надпись на языке Эльдар будет казаться набором идиом из словарного запаса фельдфебеля. И действительно, какое-то время культ интеллектуального поиска имел место быть. Взять хотя бы период с начала 18-го по начало 20-го века. Люди стремились к знаниям, а смысл жизни сводился к разгадке тайн Вселенной. Один и тот же человек запросто мог одновременно трудиться над изобретением летательного аппарата тяжелее воздуха, писать километры гигзаметров и тонны многостраничных монографий, посвященных семейству Сфианидая. Почему в конечном итоге этот культ свелся к практически абсолютному нулю? Думаю, по причине все той же тяги к наживе, по возможности легкой, не требующей больших физических, финансовых, эмоциональных, а как следствие и интеллектуальных затрат. В результате тех, кто считался ярчайшими представителями своего времени, то есть фанатичных ученых, стремящихся проникнуть в тайны мироздания, стали числить придурками, людьми не от мира сего, заслуживающими разве что снисходительной улыбки. В этом и состоит основная ошибка человечества». Научные разработки, которые не обещали в будущем финансовой, военной или любой другой стратегической выгоды, попросту перестали субсидировать. Они их вместе с их разработчиками забывали. Что уж говорить о стандартном человечешке. К примеру, обо мне, который не утруждается навести хотя бы поверхностные справки об окружающем мире. Человек стал постепенно превращаться в интеллектуально ленивого тюленя и похоронил культ знания под складками жира, скепсиса, и равнодушие. Это не самооправдание. Это еще один приговор, которым, кажется, так и пестрит моя рукопись. Так вот, если вы представили себе романтические своды с неспадающими прядями сталактитов и колоннами сталагмитов, то ошиблись. Возможно, в глубинах, скрытых под бушем, были такие, но мы шли не пещерами, а подземными коридорами с полами, выложенными еще до войны бетонными плитами, с кирпичными стенами и паутиной проводов на них. Все это, конечно, обветшало, раскрошилось, пришло в негодность. Но эти туннели все еще были проходимы и тянулись в нужном нам направлении, к эпицентру. Вернее, когда-то они, а под городом раскинулась целая паутина пешеходных и даже автомобильных ходов, вели к расположенному поблизости курорту, где до сих пор сохранилось большое озеро с белыми от соли берегами. Правда, фешенебельные отели, некогда построенные на его берегах, давным-давно стали руинами. Так что никакой романтики на этом отрезке нашего роуд-муви не предвиделось.